Глава 28. Денис. Работал Денис два через два, но часто брал дополнительные смены. Однако не в эти выходные, потому что планировал помыть окна. И с момента, когда он вернулся от Лары в свою квартиру, сразу занялся необходимым, но нелюбимым делом. И примерно три с половиной часа до самого обеда потратил на то, что отмывал стекла, рамы и подоконники. Грязи было столько, Словно этим никто не занимался целую вечность, и к концу уборки у Дениса появилось чувство, что он способен лечь и умереть. Но умирать было некогда. Вчерашние котлеты они с Вовкой съели, впереди суббота. Так что надо сварить суп. Только Денис достал из холодильника все нужное для куриной лапши, как увидел в окно возвращающуюся домой Лару с тяжелым пакетом наперевес, и, бросив все, помчался ей навстречу. Лара шла столь медленно, явно задумавшись, что Денис догнал ее почти там же, где заметил. Подхватил пакету у женщины и пояснил. «Я на кухне был, тебя увидел, решил помочь. Ты в следующий раз два пакета бери, так легче нести». «Да знаю», — вздохнула Лара, улыбнувшись и посмотрев на Дениса, как на героя, а потом втянула носом воздух и пробормотала. «Хм, ему даже стыдно стало. Я окна мыл», — пробормотал Денис, отведя глаза. «Не успел еще помыться, просто извини». «Ты за что извиняешься?» — удивленно фыркнула Лара. «Что, я потных мужиков не нюхала? Ерунда». Она пошла к дому, и Денис двинулся за ней, стараясь все-таки держаться на расстоянии и ругая себя. Надо было хоть ополоснуться. А он сначала суп решил сварить, побоявшись не успеть. «Ага, не успеть». «А что же ты тогда к соседке побежал, торопящийся? Эта квовка без супа останется». «У тебя сегодня больше нет учеников, да?» «Есть!» — покачала головой Лара. «Но онлайн около семи часов я с одним мальчиком занимаюсь. Далеко живет, поэтому вот так решили. У него поступление в этом году — заключительные занятия у нас. Скоро уж последний звонок и экзамены». И тут Дениса внезапно осенила. Все время прошедшее со дня смерти бабушки, если рабочие дни у него выпадали на выходные, Денис оставлял Вовку одного в квартире. Почти семилетний пацан, разумный, микроволновкой пользоваться умеет. Найдет чем себя занять. До прихода отца с работы. По этой причине Денис просил ставить смены так, чтобы рабочие дни не попадали. И на субботу, и на воскресенье только что-то одно. А в воскресенье ты работаешь? Поинтересовался он у Лары, и она покачала головой. Нет, я все занятия провожу в субботу. С Агатой бабушкой или дедушкой сидят. А я по квартирам разъезжаю. В воскресенье у меня свободно. «А что, на свидание хочешь пригласить?» Голос у Лары звучал вроде бы шутливо, но в последний момент слегка дрогнул. Денису показалось, что не такая уж это и шутка. «Я в воскресенье работаю», — начал он. И Лара тут же догадалась сама. Точнее, не совсем догадалась, но приблизилась к догадке. «А Вовка с кем? Ты же не можешь позволить себе няню?» «Вот именно», — вздохнул Денис и начал объяснять.